стандартизации или персонализации. Мы живём в эпоху стандартизации. Тысячи нормативно-правовых документов регламентируют характеристики различных видов товаров, работ и услуг для обеспечения их надлежащего качества, безопасности, взаимозаменяемости и совместимости. Сфера здравоохранения в этом смысле не является исключением. Здесь целью стандартизации является обеспечение здоровья пациента. А её объектами становятся типовые процессы в сфере оказания медицинских услуг, медицинской информации, средства, техника, здания и сооружения и так далее. Среди процедур, к которым сегодня предъявляются высочайшие требования в соответствии с международными стандартами, необходимо отметить требования к клинической практике GCP, Good Clinical Practice, лабораторной практике GLP, Good Laboratory Practice. Производство лекарственных средств GMP Good Manufacturing Practice. Для многих заболеваний уже разработаны стандартизированные подходы, касающиеся не только диагностики и лечения, но и фармакотерапии. В то же время немало экспертов выражают беспокойство по поводу того, что стандартизированный подход, в случае обязательности его применения, лишает специалистов возможности индивидуального подхода к пациентам, ведь каждый человек уникален. Безусловно, существуют препараты, рассчитанные на лечение определённой когорты пациентов с учётом их генетических особенностей. Такие разработки, как правило, представлены в области фармакотерапии онкогематологических или орфанных, редких жизнеугрожающих заболеваний и чрезвычайно дороги. В условиях же массового производства лекарственных средств и медицинских изделий необходимо создавать некий универсальный продукт расчитанный на среднестатистического больного. В свою очередь, профессиональные медицинские сообщества, опираясь на данные клинических исследований, разрабатывают усреднённый алгоритм для ведения пациентов с различными заболеваниями, для наиболее часто встречающихся клинических случаев. Стандарты медицинской помощи принимаются для повсеместного применения и гарантии надлежащего качества профилактики, диагностики и лечения пациентов в конкретной клинической ситуации, а также улучшение работы системы здравоохранения в целом. Наличие стандарта призвано гарантировать современный уровень медицинской помощи каждому больному, независимо от региона проживания. Позвольте мне, как эксперту в сфере обращения лекарственных средств, остановиться исключительно на аспектах, касающихся стандартизации фармакотерапии. С одной стороны, Внедрение протоколов и стандартов в данной области также гарантирует надлежащий уровень оказания медицинской помощи в части рационализации фармакотерапии в соответствии назначенной фармакотерапии современным научным достижениям в области фармакологии и клинической фармакологии. Предотвращает и снижает число осложнений фармакотерапии. С другой стороны, очень важно понимать, что клинические рекомендации и стандарты фармакотерапии Составляются на основании данных, полученных в ходе клинических исследований. Обычно они проводятся на ограниченном числе пациентов, что не позволяет учесть всё многообразие вариантов индивидуальных ответов на стандартизированную фармакотерапию. Как правило, в клинических исследованиях лекарств не принимают участия люди с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Если, например, производитель изучает препарат для лечения бронхиальной астмы, В исследовании не будут включены пациенты с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, болезнями желудочно-кишечного тракта, патологией сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата, потому что это не позволит объективно оценить эффективность и безопасность исследуемого лекарства. Таким образом, результаты большинства клинических исследований могут быть экстраполированы, перенесены на очень небольшую группу неких идеальных пациентов. В реальной же практике не встречаются идеальные больные с каким-то одним заболеванием без сопутствующего диагноза, особенно в пожилом возрасте. А из большинства клинических исследований пациенты старшевые пожилого возраста обычно исключаются. Клинические исследования с участием беременных и детей не проводятся в принципе, это законодательно запрещено. Поэтому информация об эффективности и безопасности лекарств в таких случаях накапливается длительно при назначении фармакотерапии таким категориям пациентов по жизненным показаниям. Наконечную эффективность препарата влияют также не только в возраст и сопутствующие заболевания, особенно печени и почек, стиль питания и вредные привычки, но и индивидуальные, генетически обусловленные особенности метаболизма лекарств. а также переносимость, непереносимость действующего вещества и или вспомогательных компонентов препарата. На стандартизированную фармакотерапию не отвечают от 15 до 75% с депрессией, артериальной гипертензией, аритмиями, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, бронхиальной астмой, артритом, остеопорозом, онкологией, болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями. Ряд индивидуальных отличий может быть связан с этническими особенностями больного, например, принадлежностью к монголоидной расе. Одна из групп препаратов для снижения артериального давления сегодня практически не назначается чернокожим пациентам из-за широко распространённой резистентности у большинства из них к действию определённого класса гипертензивных лекарств. В свою очередь, У небольшой части европейцев данный класс соединения вызывает осложнения в виде сухого кашля. Носители определённых мутаций могут демонстрировать отсутствие эффекта при применении противоастматических препаратов, нарушения терморегуляции при использовании анестетиков или средств для наркоза, нежелательные реакции со стороны кроветворной системы и другие индивидуальные реакции, обычно не встречающиеся у большинства пациентов. Если человек принимает одновременно несколько фармакологических препаратов, отсутствие клинического эффекта или нежелательные реакции могут быть обусловлены лекарственными взаимодействиями. Такие ситуации иногда нуждаются в дополнительной консультации не только лечащего врача, но и клинического фармаколога. Таким образом, Назначая стандартизированное лечение, врач опирается на протоколы и клинические рекомендации, созданные на основании современных клинических исследований лекарственных средств. При этом, в силу объективных причин, описанных выше, возможны случаи, когда пациент не отвечает на стандартизированную фармакотерапию. Это требует индивидуального подхода и всесторонней оценки причин неэффективности назначенной ранее фармакотерапии или её осложнений. А также обоснованного принятия врачебной комиссией решения о назначении лекарственной терапии с использованием препарата, не входящего в стандарт или какой-либо ограничительный рекомендательный перечень лекарств. Сочетание стандартизированного и персонализированного подхода, по-видимому, оптимально и позволяет подобрать пациенту эффективное лечение, снизить число лекарственных осложнений. избежать дополнительных расходов и увеличить число людей, довольных качеством оказанной медицинской помощи. При отсутствии эффекта от назначенного лечения или непереносимости терапии ни в коем случае не нужно самостоятельно прерывать или прекращать приём лекарственного препарата. Необходимо снова обратиться к своему врачу, который подберёт альтернативную фармакотерапию, заменит или отменит препарат. назначить дополнительные лекарственные средства или при отсутствии стандартизированной альтернативы в рамках решения врачебной комиссии назначит индивидуальное лечение если это необходимо по жизненным показаниям